Часть третья. От прошлого не убежать. Глава 17. Учитель Псевдо Васька знатно намял мне бока, хотя ударил всего раз. Я еще четверть часа охал и ахал от боли в ребрах и лишь потом занялся уборкой. Вытер стала кровь в перемешку с вином и открыл окно дабы из комнаты выветрился насыщенный аромат алкоголя. А затем смел осколки бутылки и отправил их в мусорное ведро. Тут мне в нос особенно мощно ударил запах вина, и мне почудились в этом аромате какие-то неизвестные нотки. «Хм, что это? Какая-то производственная добавка? Или уже сам переверто что-то подсыпал в вино?» Второй вариант вполне походил на правду. Например, псевдо мог подмешать в алкоголь какую-нибудь херню, которая помогла бы ему развязать мой язык. А может, он и что-то другое сыпанул в бутылку. Хрен его знает. Пока ничего не ясно. Хотя нет. Кое-что точно ясно. Этот черт явно опасный тип. И мне стоит быть настороже. А еще надо кое с кем поговорить. Я поспешно закрыл окно, накинул пиджак, взял котелок и спустился в пустую переговорную. А там прислонил к уху потертую трубку телефона и вежливо произнес отработанный до автоматизма текст. «Барышня, будьте так любезны, соедините меня с особняком барона Артура Люпена». Он находится по улице Приречной, номер 13. «Секундочку!» — бодро отозвалась телефонистка, которая, скорее всего, только приступила к работе. «Благодарю!» — сказал я и прислонился плечом к стене, на которой висел аппарат. «Долго ждать мне не пришлось. Уже через несколько секунд из трубки вылетел сухой голос дворецкого. «Дом его милости, барона Артура Люпена!» Чем могу помочь? Здравствуй, Владислав, поприветствовал я слугу. Учитель дома? Да, Виктор, коротко ответил мужчина. Он опять изволит быть в лаборатории. Все как всегда, выдохнул я. А Вероника дома? Да, но куда-то активно собирается. Позвать ее к аппарату? Будь так добр. Вскоре мне в ухо влетел томный голос Вероники. М, -м, м Какая приятная неожиданность! Ты настолько соскучился, что решил телефонировать?» «Нет», — честно сказал я и добавил, понизив голос до свистящего шепота. «Мне нужна твоя помощь! Через полчаса открой портал на ту полянку, где мы похоронили горгулью». «Что-то случилось?» — насторожилась девушка. «Случилось!» «Но это не телефонный разговор», – отрезал я и повесил трубку. Я был уверен в том, что Вероника откроет портал к назначенному времени, поэтому спокойно двинулся к выходу из башни. Ну, как спокойно? Точно параноик подозрительно поглядывал на всех студентов, хотя и понимал, что перевертыш не хочет моей смерти. Или пока не хочет. Ему в первую очередь требовалась рука». И о ее местоположении он рассчитывал узнать от меня. А я, в свою очередь, хотел задать несколько вопросов лично Люпену. И скоро у меня появится такая возможность. Пока же я вышел из башни и сразу обратил внимание на то, что погода начала портиться. Небо затянули, готовые разродиться дождем тучи, а ветерок стал еще прохладнее. Я надел котелок, поднял воротник пиджака и торопливой походкой двинулся в сторону леса. Надеюсь, на той полянке никто не ошивается. Благо, моим надеждам суждено было сбыться. Когда я заявился на приснопамятное место, по веткам скакала только пара пушистых белок, и кто-то задорно щебетал в кроне клёна, под которым не так давно лежал Семён Фомич. Кстати, надо будет его навестить. Между тем под деревом вспыхнуло зеркало портала, и я, не мешкая, прошел сквозь него и оказался возле черного входа особняка барона Артура Люпена. Меня тут же окутал холодный серый туман, а в ноздри проник сырой воздух, пахнущий источными водами, угарным газом и фабричным дымом. Вероника же обнаружилась возле склизкой от влаги стены дома. Она с усмешкой развела руками и саркастично бросила «Добро пожаловать в славный город Велибург!» «Угу! Мекку хорошей погоды!» — иронично проговорил я, скользнув быстрым взглядом по наряду девушки. Дворецкий не обманул меня. Она действительно собралась куда-то пойти. На ней красовалась круглая шляпка с длинным пером какой-то экзотической птицы, На плечах лежала неизменная лисья горжетка, а на крупной груди поблескивала медная буква М. Талию уже девушки так сильно стискивал корсет, что ее можно было охватить чуть ли не двумя ладонями. Я кивнул на ее струящееся черное платье в пол и произнес: Не замерзнешь. Ты переживаешь за меня? Так приятно, умирилась Вероника. И склонила голову к плечу, из-за чего на ее лебяжьей шее блеснуло золотое ожерелье. Ого! присвистнул я, глянув на побрякушку. Недешевая цацка, где взяла деньги? Красивым девушкам нет нужды самим покупать себе дорогие украшения. Фыркнула она и следом перевела тему, блеснув любопытными карими глазами. Так что случилось, Вик? Что за срочность? «Ты ведь хочешь поговорить с учителем? Неужели что-то произошло с маркизой? Померла?» «Спалиунь!» — выдохнул я, сердито посмотрев на нее. «А что тогда заставило тебя покинуть академию?» — проворковала Вероника и подошла ко мне. Она заботливо опустила воротник моего пиджака и оставила ладошки на моих плечах а они стали жечь меня женским теплом даже сквозь толстую ткань. Но мою решимость так просто было не растопить. «Сперва мне надо переговорить с учителем, а уж потом он сам решит, посвящать ли остальных в это дело или нет», твердо ответил я и увидел, как недовольно поджались накрашенные губки девушки. «Ты надолго уходишь? К ужину вернешься? Мне нужно будет попасть обратно в академию». К ужину-то вернусь, но вот мой магический резерв к этому времени может и не накопить достаточное количество энергии, проговорила она, задумчиво хмуря соболиной бровки, поселившиеся на прекрасном лице греческой богини. Возможно, тебе придется задержаться. Хорошо, кивнул я, и вдруг услышал приглушенный писк клаксона. Кто-то сигналил возле парадного входа. «Мне пора!» — поспешно выдохнула Вероника, поцеловала меня в щеку и походкой от бедра двинулась прочь. «Все настолько серьезно, что ты даже не стала скрывать от очередного воздыхателя свое место жительства и настоящее имя!» Бросил я в ее обнаженную спину, которую не скрывала платье. «Да!» — обернувшись, улыбнулась она. «Ревнуешь? Ну тогда ты свози меня на выставку мэтра Яцика. Он очень известный таксидермист из Речи Посполитой. Мэтр всего три дня пробудет в нашем городе». «Не люблю чучело», — пробурчал я. Решительно открыл дверь черного хода, проник в особняк барона и сразу двинулся в подвал. «По пути мне довелось встретить что-то жующего Марка». Он при виде меня удивленно выпучил в глазенки и промычал. А ты как тут оказался? Ты спишь, Марк, я тебе снюсь, потусторонним голосом провыл я, прошел мимо розовощекого некроманта и стал спускаться по винтовой лестнице. Учитель занят! крикнул мне вслед парень. Прервется, пробурчал я себе под нос и лихо спрыгнул с последней ступени. Передо мной предстал короткий кирпичный коридор с единственной сияющей лампочкой и тремя дверьми. Одна из них, больше прочих, внушала уважение своим видом Толстая, стальная, с железными клепками. В нее-то я и постучал ногой. Тотчас с той стороны раздался негодующий голос Люпена. «Черт побери! Я же приказал меня не тревожить!» «Добрый день, учитель! Есть важный разговор!» Громко произнес я, передернув плечами. «Виктор!» — изумился химиролог, и буквально спустя несколько секунд стальная дверь широко распахнулась. На пороге возник встревоженный барон. Он был обряжен в толстый халат в подпалинах, кожаный передник и резиновые перчатки, а на его голове, красовался кожаный летный шлем и очки-окуляры. Артур Люпен мигом выдохнул. «Что-то случилось с маркизой Мэтсо? Я так и думал, что ты не справишься». «Нормально с ней все. Я по другому вопросу», — возмущенно выдал я и без спроса проскользнул святая из святых особняка барона в его лабораторию. Тут пахло формальдегином с женой проводкой и табаком. А практически все пространство довольно большого глухого помещения занимали железные шкафы с книгами, опутанные проводами оборудование, холодильные камеры и стеллажи с различными ингредиентами в банках и прочих емкостях. Посередине же лаборатории обосновался металлический хирургический стол. А поодали от него... Красовался другой стол, рабочий, из мареного дуба. И на нем прикорнули микроскоп, пишущая машинка и стопка больших тетрадей, в которых барон вел свои записи. Вот за рабочий-то стол я по-хозяйски и уселся. Учитель наградил меня озадаченным взглядом и хмыкнул. Однако... Присаживайтесь, Ваша милость, разговор будет долгим. Указал я ему на покрытое бурыми пятнами кресло. Оно стояло возле стены метрах трех от меня. Люпен закрыл дверь, усадил на кресло свой тощий зад и продолжил озадаченно поглядывать на меня. А затем он привычным движением подкрутил кончики мощных усов и нарушил тишину. Боюсь даже спросить, о чем таком пойдет речь, ежели ты осмелился вломиться в мою лабораторию и занять мое место. Место хозяина дома? Ты ведь не забыл о том, что это мой особняк? Что-то такое припоминаю, усмехнулся я, пододвинул кресло к столу и добавил. Однако в нынешней ситуации память придется напрячь именно вам, ваша милость. Когда вы меня нашли в той канаве на окраине Велибурга, что при мне было? Что при тебе было? удивился барон, отправив брови к тронутым сединой черным волосам. Синяки до да переломы. А одежда? Может, что-то в карманах лежало или рядом валялось? Хм, задумался Люпен и снял шлем с очками-окулярами. Штаны на тебе были? Подтяжки. И рваная серая рубашка. И еще ботинки, вроде бы. Да, совершенно верно. Старые стоптанные и дырявые ботинки. А карманы твои, перед тем, как сжечь одежду, проверил Владислав. И в них он ничего не обнаружил. А рядом с твоим телом я вообще не помню, что валялось. Кошачий труп? Кирпич? А что я бурчал? Что-то неразборчивое. «И не помню я уже, это когда было-то?» И тут вдруг барон неожиданно взорвался, словно скинул некое оцепенение. «Да что вообще происходит?» «Немедленно отвечай, Виктор, а то навел тут тень на плетень, а я тебе подыгрываю». «Ладно, ваша милость, слушайте», – вздохнул я, положил руки на стол и поведал ему о том существе, которое заявилось сегодня ко мне. «Я рассказал учителю все». От и до ничего не утаил. В таких делах потребно говорить правду. Барон внимательно выслушал меня, и в его глазах загорелось пламя научного интереса. Он прытко вскочил с кресла, точно помолодел ровно вдвое. Подлетел к шкафу, схватил толстый талмут и стал лихорадочно листать его. А когда учитель закончил, то ликующе выдохнул «Чудесно!» В сборнике нет описания этого существа, а ведь данная часть самая полная. Я только месяц назад получил ее из Королевской Академии Пруссии. И ежели я предоставлю коллеге доказательства существования этого необычного гуманоида и опишу его, то меня непременно напечатают в следующем издании Да после этого знаменательного события половина членов Виллибургского научного клуба от зависти съедят свои галстуки. А вы моста где лить шкуру неубитого медведя, ваше милость, ехидно заметил я. Просто я верю в свои силы, пафосно изрек барон, положил раскрытую книгу на хирургический стол и стал медленно водить пальцем по первой странице. В нашем мире множество самых разных разумных существ, отличных от человека. Возможно, мы сумеем найти такое, которое будет походить на твоего гуманоида. Он не мой гуманоид, буркнул я. И зачем нам похожее на него существо? Для того, чтобы узнать его вероятные слабые стороны, протянул Люпен, пробегая глазами строчку за строчкой. Так... Вот описание семьи перевертышей. Впервые их обнаружил среди австралийских аборигенов лорд Чарльз Блэк. Произошло это открытие в 1863 году от рождения магии. При этом до сего дня доподлинно зарегистрировано не более сотни встреч с перевертышами, и почти все они произошли в Австралии. Самое подробное описание гласит, что перевертыши имеют желтые глаза, приплеснутый нос и умеют сбрасывать старую кожу, под которой обнаруживается новое. «Как змеи!» — ставил я, смекнув, что псевдо-Васька точно был не перевертышем. «Как змеи!» — задумчиво вторил мне барон, покусывая нижнюю губу. Еще есть оборотни. Их обнаружили в Скандинавии. Малочисленные племя проживающие среди неприступных гор. Они способны оборачиваться громадными волками. Нет, твой гуманоид и на них не похож. Может, вампира? Правда, их гнездо в Трансильвании уже давно разгромлено. Однако ходят слухи, что некоторые из этих созданий уцелели и живут в крупных городах Европы. Да какой он вампир! Этот непонятный черт полностью поменял черты лица, рост, «Вес и даже голос!» — напомнил я, тяжело вздохнув. ага по По-простецки угукнул барон и разочарованно закрыл книгу. «Вероятно, мы не найдем в справочнике похожих на него созданий». «Ваша милость, а что вызывает появление существ, подобных тем же вампирам?» — с интересом спросил я, поглядев на Люпена. Тот уселся в кресло, достал трубку, раскурил ее, И стал отвечать. Ну, голубчик, версий в научных и околонаучных кругах блуждает много, но я изложу тебе три наиболее популярные, однако все три версии касаются детей, которые способны управлять своей аурой. То есть тех детей, которые, повзрослев, могут стать паладинами, уточнил я. Барон благосклонно кивнул и продолжил. Так вот, первая версия гласит, что из этих детей могут вырасти, например, те же вампиры, ежели они в раннем возрасте перенесут одну из множества загадочных болезней, свирепствующих в мире, а может, даже и несколько болезней. Вторая же версия утверждает, что дело тут совсем не в болезнях, а в воздействии бесов, Дескать, они заражают детей во время прорыва. Ну а третья версия погружает нас в такую науку, как селекция. Почитатели этой теории считают, что монстры, уроды, атипичные люди, называй их как хочешь, рождаются в результате скрещивания мужчины и женщины с определенными наборами генов. А ежели один из родителей будет простым человеком, то у такой пары родится обычный ребенок с даром к управлению аурой. То есть, нужны две особи с определенными генами, дабы на свет появился атипичный ребенок. «Доходчиво!» – задумчиво сказал я и покосился на усатую физиономию люпена, которую скрывала сизая табачная дымка. «Ваша милость!» А что же предписывают делать законы империи при встрече с такими атипичными людьми? По мере возможности их надо схватить, а затем доставить в ближайшее отделение ордена паладинов. Ну или на худой конец сообщить о подобном человеке тем же самым паладинам. А уж там магистр ордена разберется. — Догадываюсь, как он разберется, — мрачно проговорил я и криво ухмыльнулся. — А мы, видимо, нарушим закон и никуда никому ничего сообщать не будем? — Верно, голубчик! — кивнул барон и стал выбивать курительную трубку об подлокотник кресла. Невесомый пепел принялся падать прямо на каменный пол. — Ты же не хочешь, чтобы паладина заинтересовались рукой? — «Я так полагаю, что это какой-то мощный артефакт. Ты вполне мог украсть его у какого-нибудь мага, а потом броситься в бега. Но тебя возле той канавы поймали другие такие же мелкие воришки. Они избили тебя и отобрали артефакт. И тут появился я собственной персоной и спас тебя». «Складно стелите, ваша милость», — признал я. «Фу, Виктор!» «Что за уголовный жаргон? Где-то нахватался таких слов. Даже не думай подобным образом изъясняться в приличном обществе», приказал мне учитель, наградив строгим взглядом. «Не буду», — пообещал я и вернул разговор на прежние рельсы. «Что мы будем делать дальше, ваша милость?» «Эта тварь искала меня долгие годы». И мне не вдомек, где именно и в какой момент это существо узнало мою физиономию. Однако теперь оно точно знает, где я живу, учусь и как меня зовут. Соответственно, перевертыш Люпена, предлагаю назвать эту тварь именно так, способен заявиться к вам в особняк, дорогой учитель. Он может посчитать, что я спрятал руку где-то здесь. А также он вполне способен подумать, что кто-то из замочадцев знает о том, что я с ней сделал. «Я все это понимаю и приму меры, а ты, ежели на тебя снова нападет перевертыш Люпена, постарайся обзавестись кровью этого существа», произнес барон с явным удовольствием, выделив интонацией название урода. По крови, благодаря последним достижениям науки, многое можно узнать. «Постараюсь, Ваша милость», – заверил я учителя, который в эти секунды напоминал охотничью собаку, взявшую след долгожданной дичи. «А вось Бог будет на нашей стороне». «Бога нет», – безапелляционно заявил атеист Люпен. «Может и нет, но ежели он все-таки есть, то зачем портить с ним отношения?» «Ладно, не будем устраивать теологический диспут». «Да и о перевертыше Люпена пока забудем», – проговорил учитель и вдруг требовательно посмотрел на меня. Но «Лучше поведай мне, Виктор, о маркизе Мэтсо. Как у нее дела? Каков прогресс ваших отношений? А то Давичи мне телефонировал маркиз, и он прозрачно намекал на то, что пока Ройдбурги ведут себя благопристойно, но они в любой момент могут нанести удар» и под этот удар вполне может попасть юная маркиза. Да, в общем-то, похвастаться мне особо нечем. Маркиза оказалась стояща сук. «Виктор, что за лексикон?» Тотчас кричал барон и ударил ладонью по подлокотнику. «Да вы посудите сами, ваша милость!» Тоже повысил я голос и, захлебываясь от возмущения, рассказал учителю о том, как два раза подкатывал к Метсо И ведь подкатывал в роли героя что там, что тут. В парке защитил ее от хомоватого дворянина, а в академии поведал о тренировке. Люпен выслушал меня, пожевал губы и строго произнес. «Ты неправильно действуешь, Виктор. Не лезь больше к ней. Пусть она сама сделает первый шаг. Заставь маркизу обратить на себя внимание». — Да она сделает ко мне шаг, только когда я зашатаюсь на ступеньке дабы подтолкнуть, — пробурчал я, закинув ногу на ногу. — Однако в ваших словах, господин барон, что-то есть. — Не еще бы, — самодовольно хмыкнул Люпен и стал развивать свою идею. — В качестве приманки ты можешь воспользоваться книгой, которую просил найти. Владислав мне передал твои слова, и я подыскал великолепные издания, чуть ли не единичные, «Королева чужого берега», биографическая книга о графине Дюбуа, которая переехала в Америку и стала там одной из богатейших женщин. Многим знатным мужчинам пришлось считаться с ее мнением. «И где я могу взять эту палочку-выручалочку?» «Книга сейчас у Владислава, бери ее и пользуйся», — разрешил Люпен. «А вот чем я тебе категорически запрещаю пользоваться, так это ментальной магией. Ни в коем случае не применяй ее, особенно на маркизе. Она, как и все высокородные люди, прошла специальное обучение с опытным наставником. Ты не сможешь влезть в ее мозг. Да у тебя и знаний на это не хватит. Вы оба просто погибнете». «Я понимаю», – буркнул я, – Благоразумно не став говорить учителю о том, что иногда все же использую ментал, но исключительно по мелочам. «Хорошо, что понимаешь», – кивнул барон и взглядом показал на дверь лаборатории. «Мол, пора тебе, голубчик».